Глава восьмая. Шушмарское отделение управления геодезией и навигации гласила табличка на стене двухэтажного здания. Райенвальд дернул дверь и поспешно отпустил ручку. Она держалась на одном шурупе и едва не осталась в ладони следователя. Хмыкнув, Райенвальд вошел в здание, где сонный вахтер двумя махами руки в сторону лестницы проложил следователю кратчайший путь до цели, подтвердив тем самым компетенции учреждения в навигации. Следователь поднялся на второй этаж, постучал в дверь отдела картографии и, не дожидаясь ответа, вошел в кабинет. Вопреки ожиданиям, архивариус оказался не сухонькой старушкой или бодрым хранителем пенсионного возраста, а корпулентным крупным мужчиной средних лет. Он сидел под вентилятором, бессмысленно гонявшим спертый воздух по помещению, и обильно потел. — Крыша металлическая, нагревает чердак и все, что ниже, — объяснил он причину духоты. — Вероятно, кондиционер решил бы эту проблему, — предположил Райенвальд, поддерживая разговор. — Что вы! — махнул рукой архивариус, не извлекая из-за стола тело, плотно зажатое подлокотниками кресла. «Историческое здание не предполагает вмешательств коммуникации, да и стены нельзя дырявить, нашему зданию более ста лет». Мужчина подошел к окну и распахнул обе створки настежь, в кабинет тут же влетело зеленое облако, попавшее в струю вентилятора, оно разнеслось по всем поверхностям, оседая на них, архивариус несколько раз чихнул и громко высморкался в большой носовой платок. «Чертова пыльца!» — выругался он в сторону окна. «Березовая рощи тоже историческая, ничего с ней не поделаешь. А вы, собственно, с какой целью?» Следователь стряхнул с одежды попавшую на нее пыльцу и выудил из кармана удостоверения, раскрыл и предъявил архивариусу. «Однако», — с уважением отозвался тот, — «и что вы хотите?» Сущую малость, ответил Райенвальд, убирая корочки. Мне нужна карта болот. А, -а, а, так вы расследуете хищение на добыче торфа? догадался архивариус. Так это вам земельный комитет, отдел природных ресурсов? Не совсем, уклонился следователь. Мне нужна карта действующих неосушенных болот вокруг Шушмара, подробная, с направлением течений. «Браконьерство?» — предпринял вторую попытку угадать Архивариус. Он помял носовой платок, выбирая непромокший еще участок ткани и вытер спотевшую шею. «Возможно!» — Райенвальд не стал опровергать или подтверждать версию хранителя. «Если есть карта подземных рек, было бы совсем хорошо!» Архивариус сдул зеленую пыль с компьютерной мыши, прежде чем взяться за нее. И на некоторое время завис в мониторе. Следователь терпеливо ожидал, разглядывая кабинет целиком, заставленный файловыми папками, скоросшивателями и стопками отдельных документов, громоздящихся как в ожидаемых местах вроде широкого подоконника, так и в самых неожиданных, например, подпирая ножку стеллажа, чтобы шкаф не шатался. Есть карты местности, публичная кадастровая карта, «Общий план торфоразработок», — сообщил между тем мужчина, отдываясь. «А по водным ресурсам?» — уточнил Райенвальд. «Все, что назвал архивариус, он и сам уже нашел в открытых источниках». Хранитель шумно вдохнул. Ни вентилятор, ни открытое окно не привнесли в кабинет ни капли свежести, и мужчина весь был покрыт каплями пота, которые, слившись в ручейки, Медленно стекали вниз. Архивариус промокнул платком Лысину. Это закрытая информация, для которой требуется определенный уровень доступа. «Серьезно?» – удивился следователь. «А что секретного в карте рек?» Но как же!» – принялся пояснять Архивариус. «Для региона водная артерия имеет стратегическое значение». Райенвальд был полон скептицизма, но промолчал. А уж если на карту нанесена сетка координат имеются подписи высот, диаметров, расстояний между объектами, это уже уровень государственной тайны, обливался потом Архивариус. Кроме того, вы же знаете, что в регионе у нас имеется такой важный объект, как тюрьма. имеющие стратегическое значение, вставил следователь. «Да, да», — подтвердил архивариус, «как и местность в окрестностях исправительного учреждения. Всем своим видом он выражал готовность помочь и, казалось, испытывал чувство вины из-за невозможности оного». Повертев пришедший в негодность промокший платок, архивариус, с сожалением подытожил. Программы настроены таким образом, что без электронно-цифровой подписи лицу без доступа не получить нужной информации. Райенвальд помедлил, обдумывая что-то. Потом, словно идея только что пришла ему в голову, предложил. А если я чисто случайно, мельком посмотрю на бумажную версию из вашего архива, пока вы на секунду отвернетесь? «Не получится!» – разочаровал его хранитель. «Все архивы на бумажных носителях, подпадающие под секретность, мы сдали на хранение в вышестоящей организации. Но тут ведь в чем собака зарыта? Даже если у меня, как у сотрудника отдела картографии, есть нужный уровень доступа, у вас-то его нет, получится, что я незаконно распространю информацию, составляющую гостайну». а вы ее незаконно получите. Суров закон, но таков уж он есть. Совершенно верно, согласился Райенвальд. Закон нарушать нельзя. А как получают необходимые карты, допустим, навигационные сервисы или, скажем, геологи? Для исследовательских экспедиций карты создаются в специальной, отличающейся системе координат, Но даже они зачастую имеют гриф секретности. С готовностью объяснил архивариус. Он выглядел так, как будто искупался. На одежде под мышками расползлись темные мокрые пятна. Следователь достал из кармана пачку бумажных платков и протянул собеседнику. Архивариус с благодарностью выудил одну салфетку и протер лоб. В руке его остался комок мягкой мокрой бумаги. «Оставьте себе!» — отказался Райенвальд на попытку архивариуса вернуть ему пачку. Порыв ветра на улице раскачал березы и вынес в окно очередное облако пыльцы. «Я могу еще чем-то помочь?» — прочихавшись, предложил хранитель через паузу, которая затянулась. Следователь смотрел на архивариуса изучающим взглядом, от которого тот вспотел еще больше, хотя больше, казалось, не позволяли законы физиологии. «Как все-таки можно получить доступ к материалам?» – спросил Райенвальд дружелюбным тоном. «О, это вам нужно будет получить разрешение в территориальной службе безопасности. В исключительных случаях они санкционируют доступ к топогеодезическим данным. С этим разрешением надо прийти в головной офис службы картографии, а они перешлют данные по подведомственности». «С учетом вашей должности и важности расследования всего через несколько месяцев, очевидно, вопрос будет решен». Лучился оптимизмом архивариус. «Я понял. А если пойти другим путем? Мне не нужен доступ к секретным топографическим данным, а я хочу заказать, к примеру, собственную карту. Не будет ли это быстрее?» Архивариус снова чихнул и предпринял последний отчаянный шаг в борьбе с пыльцой. Захлопнул окно. Рассохшиеся створки с неохотой вернулись на свое место, выказав недовольство скрипом и скрежетом шпингалета. Гул улицы мгновенно утих. — А это еще тополь к березам не подключился, — пожаловался хранитель Райенвальду. — Спасу нет от этой природы. «Не будет ли быстрее?» – задумался он. В остановившейся тишине надсадно гудел двигатель вентилятора. Следователь хотел опереться на спинку стула, но, ощутив под ладонью пыльцу, брезгливо убрал руку. «Смотрите, создание карты – это комплекс работ, то есть, по сути, геодезические изыскания. Архивариус провел пятерней по волосам». Убирая влажные пряди с лба, зачесывая их назад. Чтобы разработать такой проект, нужны техническое задание, программа работ, схема границ участка, запрос архивных материалов, топографические съемки разных масштабов, наземное лазерное сканирование, гидрологический анализ движений рек и подземных вод, но главное – Нужно разрешение для производства всех этих работ от государственной власти субъекта. И тогда служба кадастра и картографии приступит к выполнению изысканий. Будет ли это быстрее? Думаю, нет. Ну что ж, спасибо за помощь, засобирался уходить Райенвальд. Следователю стало очевидным, что здесь вряд ли можно добиться успеха, и тратить время на душный пыльный архив он больше не намеревался. Архивариус протянул, было руку для прощального рукопожатия, но, ощутив проклятую влагу между пальцами, в последний момент убрал потную ладонь. Уже в дверях Райенвальда догнал запоздалый совет. Начините с получения разрешения, это самое главное. Следователь сбежал по лестнице и вышел на улицу, вдохнув, наконец, полной грудью. После удушливой атмосферы кабинета свежий весенний воздух казался пьяняще терпким, наполненным ароматами цветов, скошенной травы, пряных тополиных почек. Шеловливый теплый ветерок растрепал следователю волосы. С удовольствием вдохнув еще раз, Райенвальд принялся анализировать. Архивариус демонстрировал полную готовность к содействию, даже слишком полную. Следователь же не получил от этого визита хоть сколько-нибудь существенной пользы. Два этих факта вместе свидетельствовали, что Архивариус, во-первых, что-то скрывает, во-вторых, чего-то боится. Не зря же он потел, нервничая. Не так уж сейчас и жарко. Райенвальд представил стекающие с мужчины потоки пота и сморщил нос. Бррррр! Следователь задался вопросом, что же такое могут скрывать здешние болота, если от посторонних стараются скрыть даже контуры этих болот? Скромная польза от посещения архива все же наметилась». Что-то сомнительное творится в этом городе, — понял Райенвальд со всей очевидностью, и ключ к происходящему таится в глубине здешних мутных вод. Чтобы привести себя в относительный порядок, архивариус израсходовал все салфетки из пачки, оставленные следователем. Следователь по особо важным делам не явился, не запылился, впрочем, Несколько любопытных ходаков уже пожаловали в архив с утра, но это были журналисты и блогеры, отфутболить которых не составило труда. Другое дело, следователь. Это уже исполнительная власть. Здесь требовалось пройти между струй. Не хотелось бы портить отношения со Следственным комитетом. Но с местной полицией тоже не хотелось. А именно с местными силовиками архивариус имел самый первый обстоятельный разговор, суть которого сводилась к тому, что не стоит выносить ссоры из избы. Все противоправное, что может произойти в городе, должно расследоваться силами городского правопорядка. Чужаки неизвестно, чего наворотят. Им лишь бы кривую раскрываемость выпрямить и палку получить – Свои же подойдут к делу с полным пониманием и со всей душой. Взять хотя бы архивариусово зятя, принятого недавно за браконьерство. Все же понимают, что ему нужно кормить семью, а превышение дневной нормы отстрела птицы – это сумма квот за неделю. Архивариус чихнул, и облако пыльцы взметнулось со стола в воздух. Скольких еще посетителей придется спровадить, прежде чем зятя признают кристальной честности человеком? Он надеялся, что немногих. Игорь Колчин сидел в машине, запаркованной на обочине в нескольких метрах от серебристого автомобиля Райенвальда. Задумавшись... Журналист едва не пропустил появление следователя и только-только успел пригнуться, делая вид, что поднимает оброненную вещь с коврика. Райенвальд быстрым шагом прошел мимо, и Колчин, выждав несколько секунд, вынырнул обратно, чтобы успеть увидеть, как захлопнулась водительская дверь, и серебристая машина следователя сорвалась с места. Когда Райенвальд исчез из поля зрения, Журналист вышел из автомобиля и зашагал ко входу в Шушмарское управление геодезии и навигации. Взявшись за ручку двери Колчин обнаружил, что она держится на одном шурупе и чудом не осталась в ладони журналиста.